Глава седьмая Важный старик с зелеными с золотом петлицами на черном форменном пиджаке проводил полковника до учительской. Поблагодарив его, тот нерешительно постучался. «Простите, товарищ Вейсман еще не пришла?» — спросил он, приоткрыв дверь. «Я здесь», — отозвалась из угла классная руководительница. «Ко мне? А, Александр Семенович, пожалуйста!» «Приветствую вас, Елена Марковна. Я получил ваше...» «Да-да, я очень хотела вас видеть». Елена Марковна сложила в шкаф кипу старых классных журналов и поздоровалась с полковником. «Может быть, мы пройдем в кабинет Геннадия Андреевича? Его сейчас нет, там удобнее будет побеседовать без помех». «С самого начала хочу вас успокоить», — улыбнулась она, входя вместе с полковником в директорский кабинет. Родители обычно воспринимают всякое приглашение в школу как прелюдию к жалобам на плохое поведение или неуспеваемость. Садитесь, Александр Семенович, здесь можно даже курить. В данном случае вы их не услышите. Я хотела поговорить с вами о другом. Таня сейчас, кажется, окончательно выправилась. Несколько поздновато, — улыбнулся полковник. Но «Ну, это никогда не бывает поздно. Лучше плохо начать и хорошо кончить, чем наоборот. Нет, я Тане очень довольна. И не только я одна. Вообще, она сейчас молодцом. Позавчера прочитала отличный реферат по литературе. Сергей Митрофанович был просто в восторге. Разумеется, он высказывал его в учительской. Таню вообще в глазах хвалить не рекомендуется. Вы этого не замечали? Собственно, я... «Мой принцип — вообще никого в глаза не хвалить, никого и ни за что. Ну, высказать э, одобрение — это другое дело, тем более с Татьяной. Да, это правильный принцип. Не знаю, разумеется, насколько он оправдывает себя в армии, очевидно, да, если вы его применяете, но в школе безусловно. Так вот, Александр Семенович, в некоторой связи с этим, скажите... Вам, очевидно, приходится иногда писать характеристики подчиненных вам командиров. Не знаю, как это у вас делается. Можно написать более или менее формально, но что человек исполнителен, соответствует занимаемой должности, хорошо справляется со служебными поручениями и общественными нагрузками и так далее. «Можно, очевидно, дать характеристику более углубленную, с известным анализом характера человека, исходя из этого с прогнозами относительно того, как он поведет себя в тех или иных обстоятельствах. Словом, это будет уже характеристика психологическая, не так ли? Этим вам приходилось когда-нибудь заниматься?» Полковник улыбнулся. «Видите ли, Елена Марковна, если я правильно вас понимаю...» то этим нам приходится заниматься всегда и в первую очередь. Речь всегда идет именно о том, как человек поведет себя в тех или иных обстоятельствах. Если нет полной уверенности в том, что он поведет себя правильно, то, согласитесь сами, только преступник или дурак может доверить ему командование «Именно-именно», — Елена Марковна сняла очки и быстро пощелкала душками. Полковник сдержал улыбку. Жест был знакомый. Таня часто вооружалась его очками и с важным видом изображала свою классную руководительницу. «Ну хорошо, Александр Семенович. Вот вы служите с командиром Икс в течение двух лет. После этого вас просят дать ему характеристику. Сумеете ли вы ее написать? Успеваете ли вы за два года изучить психологию своего подчиненного?» Как правило, для этого не нужно двух лет. Если, разумеется, товарищ Икс не скрывает каких-либо особенностей своей психологии сознательно. Конечно. Теперь такой деликатный вопрос, Александр Семенович. Таня живет у вас четыре с половиной года. Она ведь, если память мне не изменяет, приехала из Москвы осенью 36-го. Но ну, вот видите... Это в два раза больше того срока, о котором мы сейчас говорили. Если я попрошу вас сесть за стол и написать подробную психологическую характеристику вашей племянницы, вы сумеете это сделать?» Полковник нахмурился. Он рассеянно похлопал себя по карманам, достал непочатую коробку Казбека и ногтем взрезал бандероль, закурив Он улыбнулся несколько растерянно. «Признаться, вы меня просто захватили врасплох». «Врасплох? После четырех с половиной лет?» «Хм, законный упрек, Елена Марковна». «Вполне, к сожалению, законный». «Но, видите ли, психология ребенка, бог с вами, мы говорим о взрослой девушке». «Тем более». Я сказал, что двух лет достаточно, имея в виду людей общей со мной профессии. Ну и, словом, хорошо известных мне людей. Классная руководительница подняла брови. Я полагаю, что собственная племянница тоже в какой-то степени вам известна, Александр Семенович. Впрочем, здесь мы все виноваты в равной мере. Этот разговор должен был произойти по крайней мере год назад. Да, я знаю». Весь прошлый учебный год вы отсутствовали. Может быть, нужно было поговорить с вами еще раньше. В конце концов, характер Тани начал формироваться лет с пятнадцати. — У вас есть какие-нибудь прямые опасения по этому поводу? — негромко спросил полковник, забыв о своей папиросе, которая продолжала дымиться в его пальцах. — Как вам сказать... медленно отозвалась елена марковна пощелкивая очками опасения это может быть слишком уж сильно сказано впрочем в какой то степени да это сложный вопрос александр семенович я давно думал о разговоре с вами была к нему готова а сейчас я как то даже не могу сразу сформулировать что именно меня как педагога беспокоит в тане видите ли Прежде всего, в данном случае мы имеем дело с незаурядной натурой. Это явно незаурядной и в хорошем, и в том, что при известном стечении обстоятельств может оказаться плохим. Вы, очевидно, хотите задать вопрос, в чем конкретно. Я повторяю, что ответить на это не так просто. Прежде всего, у девочки несколько не по возрасту развита эмоциональная сфера. Высокая восприимчивость, склонность к неограниченной фантазии, бесконтрольное чтение. Очевидно, все это сыграло свою роль. Это качество не совсем желательно, хотя само по себе оно не дает еще серьезного основания для опасений. Но у вашей племянницы к этому прикладывается еще и явный недостаток самоконтроля. Александр Семенович, Таня избалована не только материально. Это еще полбеды. От такой избалованности обычно излечивает сама жизнь, и урок идет только на пользу. Гораздо опаснее избалованность другого порядка. Избалованность, я бы сказала, душевная. Вы меня понимаете? Да. Полковник бросил в пепельницу погасшую папиросу и покачал головой. Боюсь, что понимаю. Бояться не стоит, я вам говорю, ничего страшного. Поверьте, что если бы у нас были действительно серьезные опасения относительно Тани, то я все-таки поговорила бы с вами раньше. Дело не в этом. Таня ничего плохого не делает и, надеюсь, не станет делать. Но она нуждается в очень твердом руководстве. Такая натура, будучи предоставлена самой себе... может легко свернуть в любую сторону. Достаточно, чтобы ей захотелось пойти именно в эту сторону, а не в другую, и она свернет, не задумываясь над тем, куда это может привести. Опять-таки повторю, это вовсе не значит, что это непременно случится, однако мы обязаны предусматривать все возможности, не правда ли? Таня не привыкла считаться с тем, как на ее поступки смотрят окружающие. Раньше это выражалось в шалостях. Она даже щеголяла своей славой, этакой сорвиголовой. Что ж, мы, педагоги, привыкли смотреть на такие вещи снисходительно. Но если это качество не проходит с возрастом, то в дальнейшем оно начинает проявляться в вещах более серьезных. Вы, очевидно, в курсе тех неприятностей, которые она имела не так давно со своим отрядом. «Конечно. Я с ней говорил». осудил ее поведение, но, между нами, должен сказать, на мой взгляд, Татьяна не заслужила того взыскания, которое было на нее наложено». «Пожалуй», — согласилась Елена Марковна. «Видите ли, комсомольская организация принимает решения самостоятельно, без консультации с нами. Вы это, очевидно, знаете. Скажу вам больше». Руководительница того класса, в котором Таня вела пионерскую работу, была очень огорчена ее отстранением. Но факт остается фактом. В проведении этой работы Таня очень мало считалась обстоятельствами момента и вытекающими отсюда требованиями. Она сама сочла правильным поступать так, и она так и поступала. Другой вопрос – была ли она объективно права? Допустим, да. но ведь в ее возрасте можно понимать, что кроме объективной правоты есть еще и целый ряд других факторов, с которыми нельзя не считаться, а Таня не считается ни с чем. И я боюсь, Александр Семенович, что для нее вообще не существует понятия дисциплины. Если она сейчас хорошо учится, то это не потому, что так нужно, а только потому, что ей так хочется. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в учебе Таня ищет сейчас утешение после своей неудачи с пионерской работой. А ведь в дальнейшем, ну хотя бы в ВУЗе, у нее могут быть и более серьезные неудачи, и опасные способы утешения. Полковник, хмурясь, барабанил пальцами по краю стола. За дверьми кабинета залился звонок, минуту спустя коридоры затопил обычный шум начавшейся перемены. «Мне очень тяжело все это слышать», — сказал полковник. «Те качества Татьяны, о которых вы сейчас говорили, в общем, не являлись для меня тайной. Откровенно говоря, я не придавал им такого серьезного значения. Конечно, какой из меня воспитатель? Детей я вообще не знаю. Но дети слишком уж тихие, мне всегда казались какими-то малосимпатичными. Поэтому я был даже рад, что Татьяна росла с сорванцом. Разумеется, учитывая я возможные последствия. Впрочем, что я вообще мог сделать? По сути, дела единственным ее воспитателем дома была наша соседка, простая женщина, пожилая уже. Знаете, есть такие женщины из народа, которые не имеют образования и до всего доходят своим умом, причем доходят как-то удивительно здраво и верно. Я знаю ее уже много лет, и у сыновья служили со мной». Когда я привез Татьяну из Москвы, Зинеда Васильевна приняла ее буквально как родную, обещала мне присматривать за ней и так далее. Как-то получилось так, что я с тех пор вообще воспитанием Татьяны не занимался. Во-первых, я этого не умею. Во-вторых, у меня никогда не хватало на это времени. А в-третьих, у меня постепенно сложилось такое представление, что Татьяну воспитывают и без меня. В школе, прежде всего. и затем вот наша мать-командирша. Мы ее зовем матерью-командиршей. Очевидно, здесь был какой-то промах. Мне только сейчас пришло в голову, что Татьяна вряд ли вообще принимала всерьез все то, что говорила Зинаида Васильевна. Молодежь ведь вообще относится к старшим снисходительно, а тут еще чужая женщина, и женщина к тому же необразованная. Тут могло даже появиться чувство собственного превосходства, особенно в свете того, что вы сейчас сказали. Надо признать, что свою незаурядность Татьяна, по-видимому, прекрасно сознает. Правда, я никогда не замечал, чтобы это проявлялось в форме какой-нибудь такой заносчивости, высокомерия к окружающим. Но вполне возможно, в глубине души она сознавала себя выше Зинаиды Васильевны. и, следовательно, не считала себя обязанной полностью следовать ее указаниям. Хотя она никогда не обижалась на выговоры. Иногда даже, как мне стало известно, Зинеда Васильевна наказывала ее... собственноручно и довольно чувствительно. Полковник улыбнулся. — Что вы хотите, простая женщина, у нее свои методы. — Даже на это Татьяна, насколько мне известно, не обижалась. Так что внешне, вы понимаете, все выглядело нормально. Да, вы мне сегодня сказали много нового и неожиданного. Какую я сделала глупость, не поговорив с вами раньше, помолчав, сказала Елена Марковна. Как справляется Таня с домашними обязанностями? Насколько я понимаю, неплохо. У нас уже три месяца нет прислуги. Это мне известно. Таня сама решила обходиться без домработницы. Видите ли, мысль подала она, но я не уверен, что по собственной инициативе. По чьей же тогда? Полковник пожал плечами. Мне показалось неудобным спросить ее об этом. Могу лишь догадываться. На Татьяну имеют большое влияние два человека — Людмила Земцева и также известный вам Сергей Дежнев. Возможно, мысль подал кто-либо из них. Да, возможно. Кстати, Александр Семенович, как вы относитесь к дружбе между вашей племянницей и Дежневым? Вам известно, что это уже, по сути дела, нечто большее, чем просто дружба? да я это знаю кивнул полковник елена марковна в связи с этим я хочу задать вам очень серьезный вопрос он настолько серьезен что я просто не чувствую себя вправе решать его не посоветовавшись с педагогом дело в том что несколько месяцев назад точнее в конце прошлого года я узнал что моя племянница и дежнев решили э Сочетаться браком, разумеется, после окончания школы. — Ну да, — спокойно сказала Елена Марковна. — Простите, я вас прерву. Вы узнали об этом случайно, или Таня сама с вами говорила? — Со мной говорил Сергей. Татьяна долго собиралась, но так и не отважилась. Полковник подавил улыбку. И молодой человек, так сказать, перехватил инициативу. Так, и что же? Ну, я пока не сказал ни да, ни нет. Вообще-то, мое согласие не имеет в данном случае такого уж решающего значения, я это прекрасно понимаю. Молодежь в таких делах поступает по-своему. Но, в конце концов, мне важно решить этот вопрос для самого себя. Если я твердо сочту этот брак нежелательным, то, по крайней мере, постараюсь всеми доводами рассудка их отговорить. Трудность в том, что сам я ни к какому решению так и не пришел, хотя думал об этом много. Вот я и прошу вашего совета. Как поступили бы на моем месте вы? Скажем, будь Татьяна вашей дочерью». Классная руководительница улыбнулась. «Вы знаете, Александр Семенович, Я почему-то давно уже чувствовала, что вы придете ко мне именно с этим вопросом. Поэтому пусть вас не удивит быстрота, с какой я на него отвечаю. Просто я тоже об этом думала, хотя ответ по существу был ясен мне с самого начала. Так вот, если бы Таня была моей дочерью, если бы она любила такого человека, как Сергей Дежнев, Если бы ей предстояло через полгода покинуть дом и начать студенческую жизнь, я, безусловно, посоветовала бы ей начать эту жизнь с замужества. Не спорю. Вообще 18 лет — это очень-очень рано. Но здесь нет никаких правил. И в каждом отдельном случае все зависит от сопутствующих обстоятельств. В данном случае обстоятельства таковы, что этот брак можно только приветствовать. «Вы думаете?» — полковник насупился. «Сам он уже четыре месяца назад почти дал свое согласие, но сейчас был почему-то обескуражен. Он предпочел бы, чтобы Вейсман стала его отговаривать, чтобы она сказала, что ничего хорошего не может получиться из такого скорострельного замужества. Тогда можно было бы сослаться на ее мнение», и попытаться уговорить их подождать с этим делом годик-другой. — Да, я так думаю, — сказала Елена Марковна. — Повторяю еще раз. Таня не может жить без твердого руководства. — Скажу вам совершенно откровенно, я просто не рискнула бы отпустить ее в университет одну. В ней еще слишком много детского, и это странным образом уживается с теми чертами характера, которые свидетельствуют о преждевременном развитии, а такая смесь бывает опасна. Но, согласитесь, смешно все-таки выдавать племянницу замуж только для того, чтобы при ней оказался сторож. Александр Семенович, вы чудак. Прежде всего не вы выдаете Таню замуж, она выходит сама и выходит потому, что любит. Я только говорю, что эта ситуация, сложившаяся сама собой, к счастью, почти улаживает вопрос Таниной самостоятельной жизни. А это, как я вам уже сказала, вопрос очень серьезный. Ну хорошо, она оказывается одна в огромном городе. Разумеется, общежитие, студенческий коллектив — все это так. Но не забывайте одного. Высшее учебное заведение — это уже не школа. Профессора не могут уделять студентам столько индивидуального внимания, сколько уделяем мы, педагоги средней школы. Как правило, отношения между профессором и студентом ограничены стенами аудитории. Студентка с самого начала оказывается предоставлена самой себе и коллективу, но настоящий коллектив создается не сразу. И к тому же воспитательное влияние коллектива может быть сильно ограничено именно теми личными качествами, который беспокоит меня в вашей племяннице. Чтобы коллектив тебя воспитал, нужно безоговорочно признавать его авторитет. Это во-первых. А во-вторых, нужно уметь подавлять свои капризы. К сожалению, Таня не особенно склонна ни к тому, ни к другому. Нет-нет, не поймите меня неправильно. Я вовсе не хочу сказать, что она не уважает коллектив или способна на антиобщественный поступок. Вовсе нет. Но коллективу она подчиняется скорее как-то умом, нежели с сердцем. Короче говоря, мы опять возвращаемся к тому же, с чего начали. К выводу о необходимости твердого руководства. Я считаю, Александр Семенович, что для Тани трудно найти более подходящего руководителя в жизни, чем Дежнев. Учитывая, разумеется, что они любят друг друга. Мы ведь давно следим за этой историей во всех, так сказать, ее перипетиях. Дежнев вполне взрослый юноша. Он не только старше Тани на два года. Он гораздо старше по своим взглядам, по жизненному опыту. Я могу сказать о нем, как о Земцевой. Это человек уже сложившийся. — Да, — задумчиво протянул полковник, — что ж... Приблизительно эти соображения руководили и мной, когда я дал согласие на их брак. Может быть, я несколько иначе формулировал все это для самого себя, но я чувствовал, что Сергей может стать их хорошим другом. «Несомненно», — кивнула Елена Марковна, — «за это я спокойна». Полковник усмехнулся, поднимая левую бровь. Выходит, Елена Марковна... что весь этот разговор вы должны были бы, по сути дела, вести уже с Сергеем. Да, не вышло из меня воспитателя. Нет, это вы напрасно. Если я сейчас говорила о таняных недостатках, то это не значит, что у нее нет положительных качеств. Впрочем, я ведь с самого начала оговорилась, что их много. Знаете, что мне больше всего нравится в вашей племяннице? Она очень откровенна и совершенно непримиримо к фальше. А я знаю по опыту, что последнее качество обычно прививается ребенку дома. Оно как бы впитывается вместе с тем воздухом, которым ребенок дышит в семье. Не забывайте, что воспитание заключается не только в том, чтобы делать выговоры и следить за тем, что воспитанник читает и с кем он дружит. Молодежь наблюдательна. Она во многом воспитывается на примерах поведения старших, на высказываемых ими мыслях, на их самых незначительных поступках. Нет, я не думаю, что прожитые с вами годы прошли для Тани бесследно. Полковник пожал плечами. Может быть, конечно. Мне-то самому трудно об этом судить. Ну что ж, Елена Марковна... Я вам чрезвычайно признателен за этот разговор. Может быть, вы дадите мне какие-нибудь советы на тот срок, пока Татьяна еще остается со мной. Что же я вам могу теперь посоветовать? Только то, что мы всегда советуем родителям. Поменьше баловства подарками, побольше обязанностей дома. Другие советы были бы уже несколько запоздалыми. А в заключение, Александр Семенович, Могу вам сказать одно. Девочка у вас все-таки замечательная. Я хотела бы иметь такую дочь. Говорю от чистого сердца. Пусть недостатки, пусть противоречия и сложности в характере. Все это, в общем, делает человека ярче, интереснее. Конечно, согласился полковник. Да я и сам Татьяной в целом доволен. Совершенно не закрывая глаза на ее недостатки. Кстати... Мне кажется, за последние полтора-два месяца она сильно изменилась. Серьезнее стало, что ли? Вы не заметили?» Елена Марковна подумала и кивнула. «Да, пожалуй. В таком возрасте девушки меняются быстро. Меняются именно внутренне, переходят в новое душевное состояние. Может быть, в Тане это особенно заметно?» Да. Я вот недавно обратил внимание, никогда раньше не замечал, как она держится. Появилась у нее этакая, понимаете ли, выправка, достоинство какое-то особое в каждом жесте, даже в манере нести голову. Сухое, словно наглухо замкнутое лицо полковника скупо осветилось улыбкой. — Ох, беда с этими дядюшками, — подумала класс рук. — Где уж тут воспитывать? — Что ж... сказала она, разведя руками, — возраст есть возраст. Кто не чувствует себя королевой в семнадцать лет? — Да, но... — полковник, продолжая улыбаться, поднял палец. — Одно дело — чувствовать, а другое — выглядеть. Елена Марковна рассмеялась. — Ну, воображаю, Александр Семенович, что бы вы сделали из своей племянницы, будь у вас больше свободного времени. Полковник быстро посмотрел на часы и встал. Несправедливое обвинение, Елена Марковна. С Татьяной я всегда был скорее строг. Это уж я так, в ее отсутствие. Разрешить откланяться. К сожалению, я уже опаздываю. Так вы говорите, с успеваемостью Татьяны все в порядке? О, вполне. Елена Марковна тоже встала и вышла из-за стола. В этом отношении вы можете быть совершенно спокойны. Уже у дверей она спросила. «Скажите, Александр Семенович, эти последние события на Балканах могут иметь для нас какие-нибудь скверные последствия? В сущности, это со стороны Гитлера почти вызов напасть на Югославию на другой день после того, как она подписала с нами договор о дружбе». Полковник развел руками. «Время сейчас тревожное, Елена Марковна, вы сами это видите. Что же касается непосредственно балканских событий, то они опасны для нас лишь постольку, поскольку лишний раз свидетельствуют о стремлении Германии расширить конфликт. А в каком направлении он будет расширяться в дальнейшем, это уж нам знать не дано. я так волнуюсь за своего мужа. Он в Кишиневе». это ведь совсем близко от границы. Ну, простите, не буду вас задерживать». В середине апреля Анастасия Ильинишна получила письмо от сестры из Тулы. Клаша извещала о смерти бабушки Степановны и просила приехать хотя бы на это лето помочь присмотреть за детьми. Детей у Клаши было шесть душ. Сама же она, в отличие от старшей сестры, была женщина деловая. общественница и депутатка горсовета. Может быть, писала Клаша, они вообще захотят остаться жить в Туле. Зиночки все равно, где учиться, а если Сережа поступит в вуз в Москве, то и ему будет ближе к дому. Настасье Ильинишне предложение сестры пришлось по душе. Сейчас-то нужно было ехать так или иначе, не оставишь же Клашу без помощи. А над тем, чтобы вообще распрощаться с Украиной, тоже стоило подумать. Прожив в Венске почти два десятка лет, Настасья Ильинична не чувствовала привязанности к этому городу. Слишком многое напоминало здесь о старшем сыне. Мучительно было встречать на улицах Колиных приятелей по цеху, живых, здоровых, смеющихся. Мучительно было слышать по ночам знакомый гудок мотора ремонтного. Мучительно было раз в неделю находить под дверью номер заводской многотиражки, которую продолжал высылать Дежневым завком. И если уж даже на могилку сына не могла она пойти в этом городе, то уж лучше, думала Настасья Ильинична, вовсе уехать отсюда, поселиться с Клашей. Было и еще одно, едва ли не главное соображение, заставлявшее ее стремиться к переезду в Тулу. Здесь, в Энске, Жила эта девушка. Хотя учеба в школе и кончалась через какой-нибудь месяц, и могло получиться так, что в вузы они поступят в разных городах, все-таки надежнее, если Сережа не будет встречаться с ней и на каникулах. Он собирается в Ленинград, а она, помнится, тогда осенью очень уж расхваливала Москву и вроде говорила, что учиться будет непременно в Москве. Хорошо бы. И если еще и летом не будут они встречаться, то тогда уж за Сереженьку можно быть спокойной». Сергей, когда мать рассказала ему о письме тети Клаши, тоже посоветовал ехать немедленно, как только у Зинки окончатся занятия. «Раз нужно, ничего не поделаешь», — сказал он. «Конечно, ей сейчас одной трудно. Семья-то какая, шутка сказать. Ты напиши, что будешь к середине мая». — А то смотри, если нужно, и раньше выйдешь. А Зинку я после к тебе отправлю. — А чего бояться? Посажу на поезд, а там встретите. — Да нет уж, — вздохнула Анастасия Ильинична. — Как это она сама в такую даль? Лучше уж вместе. Лишние две недели Клаша подождет, я ей напишу. — А ты после подъедешь, Сереженька, как сдашь свои испытания. — У вас что они, до двадцатого июня? Сергей рассеянно кивнул. «Ну да, я съезжу позже. Только я ведь надолго не смогу, ма, ты же знаешь. Мне сразу документы нужно будет подавать. Да их вступительным подготовиться придется. На одни отлично у меня вряд ли выйдет. Все равно придется держать». Настасью Ильиничну так и подмывало спросить, в какой институт собирается подавать она, вернее, в каком это будет городе. «Уж не в Ленинграде ли?» но от вопроса она воздержалась. О хохотушке танечки было говорено с сыном уже не раз, и всегда дело кончалось чуть ли не ссорой. Постепенно эта тема стала в доме Дежневых какой-то запретной. Она лишь спросила Сергея, не думает ли он, что им вообще лучше будет переселиться в Тулу, и тот сказал, что, пожалуй, да, а в общем-то это нужно решать ей самой. Ему-то, дескать, все равно приезжать на каникулы в Энск или в Тулу, разве что в Тулу билет дешевле. Так и остался этот разговор каким-то недоговоренным. Происходил он в пятницу. На следующий день, в субботу, Сергей на большой перемене отозвал Таню в сторонку и предложил пойти завтра в цирк на дневное представление. Таня от изумления чуть не подавилась коркой — В этот момент она по обыкновению грызла горбушку и сделала большие глаза. — В цик? На дневное! — Сережа, ты что, решил накануне выпуска еще раз почувствовать себя первоклассником? — На, кусай! — Погоди ты! Он машинально отломил кусок от протянутой ему горбушки и сунул в карман. — Я иду с Зинкой, понимаешь? Они у меня скоро уезжают, мамаша с сестренкой. Так я на прощание хоть в цирке ее свожу. Она уже полгода пристает. Позже мне будет некогда, когда начнем готовиться к экзаменам. А сейчас как раз удобно. Пойдем. — Постой. Я что-то ничего не поняла, — сказала Таня, морща нос. — Зина и Настасья Ильинична уезжают? Ты мне ничего не говорил. Куда они уезжают? — Ясно, не говорил. Я только вчера сам узнал. едут они не сейчас, а через месяц, ну, через три недели, в Тулу. У нас там тетка зверски многосемейная. Я все жду, когда ей мать героиню дадут. Нет, серьезно, шестеро детей, представляешь? Ой, как здорово! Воскликнула Таня в восторге. Целых шестеро! Мальчики или девочки? Да там всего хватает. Вообще-то ты не прыгай. Это только со стороны интересно. Попробовала бы ты с такой семьей. У них там жила одна старушка, а сейчас умерла. Так это самая тетя Клаша просит мамаш приехать. Она там депутатствует, вообще большая активистка, так что ей с детьми трудно. Вот мои туда и едут. Теперь поняла? Угу, теперь поняла. Нет, но шесть детей, как здорово, а, Сережа? Люсина мечта. — Так вы завтра идете в цирк? На дневное? — Ой, я с удовольствием. — Обезьяны будут? — Будут, наверное. А я, впрочем, не знаю. Разве они в цирке выступают? Ну, если не обезьяны, так какие-нибудь другие зверюги будут обязательно. — Давай на скамейке посидим, — сказала Таня, глянув на часики. — Еще пятнадцать минут. — День-то какой, правда? Прямо в голове ломит от солнца. Я весной почему-то страшно устаю в такие дни, и так спать хочется. — — Значит, завтра пойдем в цирк смотреть каких-нибудь звиюк. Это ты хорошо придумал. По крайней мере, отдохнем по-настоящему и даже об экзаменах не будем думать. Когда начало? — В два. Встретимся прямо возле цирка, хорошо? — Хорошо, — кивнула Таня. Лицо ее стало вдруг печальным, словно погасло. — Ты что? — спросил Сергей. — Я? — Ничего. Просто я подумала. Ну почему мы должны встречаться где-то возле цирка, будто тайком, если мне хочется зайти прямо к вам домой и пойти вместе с тобой и с Зиной прямо из дому? — То есть я прекрасно знаю, почему. — Но я не могу этого переносить, Сережа. Почему тебе не попробовать еще раз поговорить с мамой? Сергей помолчал. — Я уже говорил сто раз. Отозвался он неохотно. Это бесполезно, Танюша, ты же знаешь, как она на это смотрит. Мне самому, думаешь, легко? Мы ведь с мамашей раньше душа в душу жили, а теперь как-то вот не понимаем друг друга, и ничего тут не поделаешь. Веришь ли, когда узнал, что они едут в Тулу? Так мне, ты знаешь, Танюша, об этом даже говорить стыдно. Я прямо какое-то облегчение почувствовал». «Может, думаю, действительно лучше нам пожить какое-то время не вместе, хоть спорить не будем». Таня выпрямилась, словно собираясь встать со скамейки, и обернулась к Сергею. «Но послушай», — сказала она, глядя на него большими испуганными глазами. «Послушай, это ведь ужасно. Ведь получается, что я рассорила тебя с твоей мамой, Сережа. Я никогда не думала, что это до такой степени... — Да ну брось! — прервал ее Сергей. — Я рассорила! Когда так вот друг друга не понимаешь, то рано или поздно это все равно всплывет, лишь бы предлог нашелся. Но пойми, мне вовсе не хочется быть этим предлогом, а уж во всяком случае твоя мама обвиняет во всем меня. Сережа, мне просто страшно подумать, как она должна меня не любить. Я Тебе уже говорила Я вовсе твою маму не виню Я даже ее понимаю, если хочешь Я ведь прекрасно понимаю, что я для твоей мамы Совсем чужая Не потому чужая, что мы еще мало знакомы А вообще Слишком уж мы с ней разные, ты понимаешь Я это как-то не могу Точно объяснить, но очень хорошо Чувствую Понимаешь, твоя мама, наверное, смотрит на меня И думает, что вот, мол Белоручка, принцесса На горошине И вообще, всякая мать немножко ивнует своего сына, если он вдруг влюбится. Я об этом часто читала, особенно если еще девушка кажется ей такой никчемной. Так что я все это прекрасно понимаю, не думай. Но только это слишком серьезно, чтобы относиться так спокойно. «Хорошо», — нетерпеливо сказал Сергей. «А что предлагаешь ты?» «Ну, что?» Таня пожала плечами. «Не знаю». «Если бы я знала...» «Вот тот и оно!» До конца занятий Таня оставалась задумчивой и молчаливой, ничего не сказав даже Люси. Из школы они вышли втроем, задержавшись на консультации по немецкому языку, но Людмиле стало холодно в надетом первый раз легком пальто, и она уехала трамваем. Сергей пошел проводить Таню до Фрунзенской. Апрельский вечер был тих и прозрачен, Заморозок подсушил тротуары, небо казалось стеклянным, вымытым и протертым до блеска. Когда Таня поскользнулась на подмерзшей в углублении асфальта лужице, Сергей подхватил ее под локоть. «Осторожнее», — улыбнулся он, — «а то вывихнешь себе ногу, и не на чем будет идти завтра смотреть обезьян». «Угу», — согласилась Таня рассеянно и вздохнула. «Знаешь?» — Я как раз хотела тебе сказать, что завтра у меня с цирком ничего не получится. — Почему это? — Сергей сразу насторожился. — Господи, ну так, я завтра занята. Понимаешь, мы с дядей Сашей должны ехать в одно место. Он мне уже давно сказал, я просто забыла. А сейчас вспомнила. То есть не сейчас именно, а на пятом уроке. Ты не очень сердишься. — Да куда ты с ним должна ехать? — раздраженно спросил Сергей. — В гости, что ли? Вот нужно тебе. Скажи, что не можешь, и дело с концом. — Нет, я должна. Это очень важно, правда. Сергей помолчал, потом сказал сухо. — Ну что ж, как хочешь. — Сережа, не будь злюкой. Таня на секунду прижалась к его локтю. — Я очень хотела бы пойти, но завтра это невозможно. — «Еще бы», — сказал Сергей, — «ведь это не лейтенант Сараян тебя приглашает в цирк. С ним-то ты бы нашла время. Ну, знаешь...» — Таня вырвала руку, вспыхнув от возмущения. «Я уже не могу переносить эту твою дурацкую ревность. Ты просто ненормальный какой-то, хуже всякого мавра». Ни с каким Сараяном я завтра не встречаюсь. И вообще, я тебе уже говорила, что вижу его раз в месяц, когда он приходит к дяде Саше играть в шахматы. Что ты еще от меня хочешь? Я хочу знать, куда ты идешь завтра. Не скажу. Это не мой секрет, понимаешь? Но я тебе даю честное слово, что это вовсе не то, что ты думаешь. Ты какой ты вообще имеешь право меня в чем-то подозревать? Я еще ни разу не дала тебе повода для евности! Но еще бы. буркнул Сергей, уже остывая. «А сейчас тоже не даешь, да?» «Нет, конечно», — Таня пожала плечами. «Я ведь не виновата, что у тебя какая-то ненормальная подозрительность. Интересно, как ты вообще можешь меня любить, если ты мне ни капельки не веришь и вечно в чем-то подозреваешь?» На следующий день она пришла к цирку около часа. Наискось через площадь у дверей обувного магазина собралась толпа. Говорили, что после обеда будут давать тапочки. Это было удачно. Таня заняла очередь и, спрятавшись за спинами, не спускала глаз с циркового подъезда. Ровно без четверти два появился Сергей, чинно ведя за руку сестренку. Они подошли к кассам. Таня испугалась вдруг, что не будет билетов, и потом вместе с другими вошли в подъезд. У Тани отлегло от сердца — В то же время ей стало еще страшнее. Когда нужно прыгать в воду с большой высоты, втайне надеешься, что в последний момент что-то помешает. На этот раз препятствия устранялись сами собой. У циркового подъезда стало пусто. В два часа пробежали последние опаздывающие. Представление, очевидно, началось. Для верности Таня прождала еще десять минут, и, выбравшись из очереди, быстро пошла к трамвайной остановке. Сойдя на углу Челюскинской и Бакинских комиссаров, она вдруг сообразила, что совершенно неизвестно, будет ли Сережина мама дома. Вчера она почему-то решила, что та, отправив детей в цирк, непременно останется хозяйничать. А если нет, тогда все окажется напрасным. И вчерашний обман, который чуть не привел к ссоре, и потерянная возможность посидеть с Сережей в цирке и полюбоваться зверюгами. Главное, конечно, не зверюги. Главное — это то, что если не удастся поговорить сегодня, то уже такого удобного случая может и не представиться до самого отъезда Настасьи Ильиничны. А поговорить им нужно. Как бы ни смотрел на создавшееся положение Сережа, она, Таня, с этим мириться не может». То есть, возможно, в конце-то концов ей придется примириться, но сначала она должна попытаться сделать все. Это ее долг перед Сережиной мамой, даже если сам Сережа этого не понимает. Дядя Саша сказал однажды, вспоминая какой-то случай из гражданской войны, «Герой не тот, кому посчастливилось родиться с проволокой вместо нервов. Настоящий герой». Это тот, кто продолжает выполнять свою задачу, хотя у него от страха и душа в пятки уходит. Таня сейчас невольно вспомнились эти слова, когда она свернула в переулок и увидела наискось через улицу знакомый приземистый домик. «Сейчас я, конечно, самая настоящая героиня», — подумала она, пытаясь подбодрить себя шуткой. «Это оказалось не так просто». Ноги сами пронесли ее мимо калитки. Она прошла еще целый квартал, и совершенно обессиленная волнением присела на кривую скамеечку у чьих-то ворот. Господи, если бы она могла сейчас вернуться домой и засесть за книги, не думая ни о каком разговоре, или если бы этот разговор был в эту секунду уже позади, если бы, если бы... Что толку в этих «если бы»? Неужели у всех любовь бывает такой же трудной? Столько трудностей, столько препятствий. Лет четырнадцати, в то время она уже думала о любви довольно часто, начитавшись запретных романов, ей казалось, что стоит лишь полюбить, и мир вокруг станет сразу сияющим и радужным, словно глядишь на него сквозь хрустальную пробку. А что получается? Почему рядом с этим огромным счастьем, которое дал ей Сережа, обязательно идут всякие заботы и трудности, которых она никогда не знала раньше? Почему, например, она вообще должна идти сейчас к Настасье Ильинишне, переносить эту встречу этот труднейший разговор? Если даже Сережа смотрит на это более спокойно. А уж она-то сама ни в чем перед его мамой не виновата, и оправдываться ей не в чем. Так зачем же добровольно и без всякой нужды брать на себя такое трудное дело? Мало у нее, что ли, других забот и неприятностей? Экзамены на носу, Сережа ревнует из-за всякого пустяка, дядя Саша был в школе, и эта Вейсман наговорила про нее уйму каких-то ужасных вещей. Таня думала обо всем этом, неловко сидя на краешке покосившейся скамейки, щурилась от апрельского солнца, и пыталась изо всех сил убедить себя в том, что новое решение — встать и уйти домой, ни к кому не заходя, что это решение и есть самое правильное, и что вчера она, просто не подумав, поддалась ребяческому порыву, и что, конечно же, она ничем не виновата перед Дежневой. Эти попытки убедить себя были по существу спором. Ей приходилось спорить... Трудно даже сказать, с кем или с чем именно. То ли одна половина ума спорила с другой, то ли ум спорил с сердцем, то ли одно и другое вместе спорили с кем-то третьим. «Ты перед его мамой не виновата», — говорил первый спорщик, а второй отвечал на это. «Ты не виновата, верно? Но можно причинить горе и не будучи виновной. Ты ведь отнимаешь у нее сына, и не прикидывайся, будто не понимаешь этого». так что виновата или не виновата, а ты перед нею в большом долгу». Ей вспомнился вдруг последний разговор с дядей Сашей месяц тому назад. Он тогда опять не сказал ничего определенного, но видно было, что противиться уже не будет. Дядя Саша был в тот вечер сдержан и спокоен, как обычно, но она не могла отделаться от ощущения, что эта сдержанность прикрывает очень большую печаль. И ей было стыдно, и хотелось приласкаться к дяде Саше, как в детстве, но что-то удерживало ее, и она тоже говорила более или менее спокойно, не показывая своих трудноопределимых сметенных чувств. Уже после того, как разговор был по существу окончен, дядя Саша сказал вдруг «Да, вот оно как получается». А я ведь еще думал, Татьяна, что на следующее лето выхлопочу себе отпуск подольше и закатимся мы с тобой путешествовать. Среднюю Азию хотел тебе показать, Забайкалье, Приморский край. А то ведь, как подумаешь, нам с тобой поговорить по-настоящему никогда особенно не удавалось. Ну, я не имею в виду там о школе или о новостях, а вот так, о жизни вообще. Ты ведь теперь взрослый становишься. Я бывало всегда думал, Татьяна интересным будет человеком, когда вырастет. Внутренне интересным. Ну что ж, ничего, брат, не поделаешь. Он говорил обычным своим тоном, но ей от этих слов ужасно захотелось пореветь, уткнув нос в его гимнастерку. Она вместо этого «Дура, дура» заявила вдруг. «Так мы же сможем поехать теперь втроем». — Бедный дядя Саша. И ведь нужно учесть, что Сережа ему очень нравится. А если бы она полюбила человека, который казался бы ему никчемным, как кажется она Сережиной маме? Действительно, при чем тут виновата, не виновата? Должна же ты понимать, какое горе причиняешь ей своим счастьем. Посидев еще минуту, Таня встала и медленно пошла к приземистому домику. Настасья Ильинична не высказала никакого удивления при виде гости. Здравствуйте, Танечка, — сказала она очень сдержанно, может быть, даже чуть неприязненно. — Вы к Сереже? А его нет. Не знаю даже, когда вернется. — Да, — кивнула Таня. — Он мне говорил вчера, что идет в ЦИК. — Я не к нему, Настасья Ильинична, я пришла к вам. Мне нужно поговорить, если вы позволите. Поговорить? Переспросила Таня, этот раз уже удивленно. Ну что ж, заходите, раздевайтесь, у нас не холодно. Таня сняла пальто. Утром, готовясь к этому разговору, она решила надеть самое свое строгое платье, черное с белыми манжетами и воротничком, которое Люся называла монашеским. Платье это делало ее выше и тоньше. Сейчас она стояла перед усталой пожилой женщиной, коротко причёсанная и юношески стройная, странная смесь женственности и мальчишества, и лихорадочно пыталась найти в голове те слова, с которых нужно было начать этот разговор. «Садитесь, чего ж стоять?» — сказала хозяйка, оставаясь у притолоки со сложенными на груди руками. Ровно полтора года прошло с тех пор, как Таня у них обедала. За это время Дежнева видела ее в городе всего раза два-три, да и то издали и мельком. Сейчас она разглядывала девушку с затаенным ревнивым любопытством. Ее слишком аккуратно и не по школьному причёсанную голову, слишком тонкие чулки, слишком дорогое, словно обливающее фигуру шерстяное платье. В таком можно в театр или на танцы куда-нибудь, а она среди дня надела». Зачем, похвастать? Или просто покрасоваться лишний раз? Видя, что сама хозяйка остается на ногах, Таня тоже не села, кивком поблагодарив за приглашение. Настасья Ильинична, сказала она каким-то не своим голосом, вы, наверное, знаете, о чем я пришла с вами говорить. Я знаю, как вы ко мне относитесь. Я еще Сереже об этом говорила. что это нормально и что во мне действительно нет ничего такого, что, что могло бы вам понравиться и заставить относиться ко мне иначе. Но Таня перевела дыхание и судорожно глотнула воздух. «Вы понимаете, Настасья Ильинична, нельзя же, чтобы это так и оставалось, наши отношения. Ведь если мы с Сережей любим друг друга, то нужно же, нужно же искать какой-то выход, ведь правда». «Да вы сядьте!» — опять пригласила Дежнева, но Таня не обратила на это внимания, продолжая говорить еще быстрее, сбиваясь и картавя. «Я прекрасно понимаю. Я должна производить на вас отвратительное впечатление, и вы, конечно, думаете, что Сереже будет со мной плохо. Я, наверное, должна была бы вообще отказаться от Сережи, раз вы против. Я как раз сейчас поняла, как трудно быть счастливой, если для этого нужно причинить кому-то горе». — Но я не могу это сделать, Настасья Ильинична, поймите. Вы уверены, что я с ее же не подхожу? А я уверена, что подхожу только я и никто другой, и что только я могу сделать его счастливым на всю жизнь. — На всю жизнь! — усмехнулась Дежнева. — Что вы в ней знаете в жизни-то? Таня сделала шаг вперед, сложив руки умоляющим жестом. — Поймите же, Настасья Ильинична, я, может быть, мало знаю. но я совершенно и абсолютно уверена, что у меня хватит сил, потому что никто еще не любил так, как мы с Сережей любим друг друга. Если вы думаете, что я белоучка и ничего не умею делать, то я теперь дома делаю все сама. Только белье отдаю в стирку, а домработницы у нас уже давно нет. Я сама не захотела». Она беспомощно замолчала, поняв вдруг... Каким смехотворным должен показаться Настасье Ильинишне этот ее последний довод, и как он подтверждает сложившееся у той мнение о ней, как о маменькиной дочке и белоручке, и тут же добавила потерянным голосом, совсем уже неизвестно для чего, «Я умею штопать носки». «Правда». Дежнева подумала, что для того, чтобы выходить замуж, да еще сделать мужа, счастливым на всю жизнь, нужно не носки уметь штопать и обходиться без домработницы, нужно быть готовой к тысяче всяких трудностей, больших и малых, нужно уметь жить на 300 рублей в месяц, бегать по очередям и ухаживать за больными детьми, а первым делом нужно понимать то, чего не понимает эта выхоленная и избалованная девочка, что замужество вообще — это не легкая и приятная жизнь с полюбившимся парнем, а труды и заботы, которые будут сменять друг друга, никогда не кончаясь, до самой смерти. Все это подумалось ей, и она уже собралась сказать это гостье, хотя трудно было найти правильные слова, как вдруг случилось совсем неожиданное. Шагнув к столу, Гостья как-то боком, будто сломавшись, упала настоявший у стола табурет и расплакалась громко и с отчаянием, уткнув лицо и дергая по локтями. Астасия Ильинична смотрела на нее ошеломленно, не зная, что делать. — Ну ладно, будет тебе, — сказала она, не заметив растерянности, переходя на «ты». — Чего ж слезы-то распускать? Тебе-то вроде и не с чего. Таня рывком подняла лицо, искаженное и залитое слезами. — Вы думаете, мне легко? — выкрикнула она с рыданием. — Вы думаете, для меня это забава? — Ну, ну, будет, — повторила растерянно Дежнева. — Никто про вас с Сережей такого не говорит. Ясно, не забава эта для вас. «Так почему же вы не верите, что я хочу ему счастья? Ведь я даже не о себе думаю, а...» Не договорив, Таня снова уронила голову в руки и зарыдала еще громче. Дежнева села рядом. Ну чего ж убиваться-то так?» — сказала она негромко. «Разлучают вас, что ли?» Она вздохнула, посмотрела на плачущую девушку и продолжала более мягким тоном. Ты, небось, думаешь, я против тебя зло держу? Нет, Танечка, никакого я против тебя зла не имею. За сына мне страшно, вот что ты должна понимать. Да я ведь и о тебе тоже думаю. Не выйдет у вас с Сереженькой жизни. Так ведь тебе же первой счастья не будет. Так и загубишь свою молодость. Ему-то что? В этом деле нам, бабам, куда труднее приходится. Таня вскинула голову, словно ее хлестнули. «Я понимаю. Вы боитесь за сына. Я сама сразу это почувствовала!» — крикнула она, отмахнув от виска прядь волос. «Но только не говорите обо мне! Что вы понимаете в моем счастье? Вы думаете, мне что нужно, чтобы муж был командующим округом или народным артистом?» Я прекрасно знаю, что нам с Сережей будет, наверное, очень трудно. Но какое это имеет значение, поймите живы, наконец. Когда любишь, все это совершенно никакого значения не имеет. Вы просто не понимаете, что значит «любить». Ежнева выпрямилась и поджала губы. «А ты не думай, будто одна ты все понимаешь», помолчав, отозвалась она с обидой в голосе. «Любить-то всякое умеет, невелика наука». — Тебе, девушка, много еще горького в жизни нужно хлебнуть, вот что я скажу. Тогда, может, только и поймешь, как оно, счастье-то, добывается. А пока, мест издаля, все оно легче легкого. Наступило молчание. Таня долго сидела с опущенной головой, всхлипывая все реже и реже, потом встала. — Можно у вас умыться? — спросила она вздрагивающим голосом, не глядя на Дежневу. Та налила в рукомойник свежей воды. Таня умылась, причесала растрепанные волосы. Я пойду, сказала она, тихо берясь за пальто. Простите меня, Анастасия Ильинична. Я думала, мы сможем как-то понять друг друга. Так вот, если вы хотите, чтобы я оставила Сережу. Таня помедлила, застегивая пояс, и подняла Надежневу большие потемневшие глаза, выражение которых было в эту минуту почти суровым, то этого я вам обещать не могу, — докончила она. Вернее, я должна прямо сказать, что никогда не сделаю это сама. И еще я вам обещаю сделать все, чтобы он был счастливым, на всю жизнь. Я думаю, у меня это получится. Ну вот. И я должна попросить у вас прощения за все. Мне ужасно тяжело, что так. — Простите, пожалуйста, я вас очень-очень прошу. Она порывисто нагнулась и, схватив руку Дежневой, на секунду прижалась к ней всем лицом. — Да что ты, Господь, с тобой! — опешив, пробормотала та почти испуганно. Таня отпустила руку и выбежала из комнаты. Вернувшись из цирка, Сергей застал мать с заплаканными глазами. — Ты чего? — — спросил он с тревогой. — Да так, сынок, — ответила она уклончиво. Настаивать он не стал. Мать часто плакала, вспомнив вдруг Колю, и ничего необычного в ее слезах теперь не было. После обеда, услав Зину играть к подружке, Настасья Ильинишна рассказала сыну о посещении Тани. Сергей был поражен. Первое, что он почувствовал, был острый стыд за свою вчерашнюю ревность — «Значит, вот куда собиралась Таня идти, а он-то скотина!» «Она тебе-то сказала об этом?» — спросила Настасья Ильинична. «Что, ма?» — Сергей не сразу оторвался от своих мыслей. «Нет, что ты!» «То есть она давно уже говорила как-то, что хотела бы с тобой поговорить обо всем?» «Да я ей отсоветовал. Я, знаешь, думал, что это ни к чему». Он прошелся по комнате, поглядывая на мать, сидящую с шитьем у окна. «Ну так как, ма?» — спросил он, наконец, не дождавшись продолжения разговора. «Ты вот теперь еще раз стань Таней повидалась, говорила с ней. Ну, как она тебе кажется? Неужели ты до сих пор не видишь? Все я вижу, сынок», — негромко ответила Настасья Ильинична. «Ты уж думаешь, я слепая?» Все вижу, а что тебе сказать, не знаю. Хорошая она девушка, верно? Раньше я этого, может, и не видела. И крепко тебя любит, это тоже верно. И это я теперь знаю, после сегодняшнего. Так что ничего дурного про нее не скажешь. Если я когда худое про нее думала, так это мой грех. Настасья Ильинична говорила медленно, не поднимая глаз от шитья. И жалко мне ее сегодня стало, прямо до слез. Таким, как она, ох, как трудно в жизни приходится. И не только им, сынок, а и тем, кто с ними рядом. У тебя счастья с ней не будет, Сереженька. Это я тебе и раньше говорил, и теперь говорю. Не от того, что плохая она. Этого-то про нее не скажешь, а силы в ней настоящей нету. Такие жарко горят, да быстро выгорают, вот что я про нее скажу. И не в укор это ей, избави Христос, такая родилась, такая воспиталась. Так-то, сынок? И отойти от нее не отойдешь, теперь-то я это вижу. И как подумаешь жить вам вместе? Так и за тебя страшно, из за нее. А так, что ж, решать ведь тебе, Сереженька. Ты, парень взрослый, материнным умом жить не станешь.